Трейси Жевальье. Тонкая нить. Роман. Перевод с английского Виктории Яковлевой. Серия Азбука бестселлер. Санкт-Петербург, Азбука, Азбука Аттикус. 2020 год. Категория 16+. Аннотация. 1932 год. После того, как великая война забрала и жениха, и любимого брата, Вайолет стала одной из лишних женщин, обречённых на одиночество. И всё же она не может примириться с тем, что ей не остаётся ничего другого, кроме забот о вечно недовольной матери. С трудом скопив небольшую сумму, Вайолет переезжает из родного дома в Уинчестер и начинает новую, самостоятельную жизнь. Помимо скудного питания пансионата, продуваемого сквозняками, И касхих взглядов, брошенных на безмянный палец без кольца, в этой жизни и в этом городе есть нечто иное: величественный собор, дружеское участие и волшебное ремесло вышивальщицы, которое дарит утешение и позволяет дарить его другим. Как прекрасный гобелен начинается с одного единственного маленького стежка, Так и жизнь Вайолет расцветает красками благодаря решительному шагу навстречу неизвестности. Впервые на русском